Пьер Лаваль был моложе маршала Петена, и жизнь его складывалась совершенно иначе. Он родился в 1883 году. К моменту вторжения нацистов во Францию ему было 57 лет. Он происходил из зажиточной буржуазной семьи, его отец содержал гостиницу и торговал лошадьми. Сын получил прекрасное образование и стал адвокатом, то есть значительно поднялся по социальной лестнице. Когда ему было за 40, он даже смог купить замок неподалеку от родного городка. Как многие фашиствующие или просто фашистские политики XX века, он начинал свою карьеру среди левых, был социалистом, поддерживал борьбу профсоюзов, как адвокат защищал бедняков. Во время Первой мировой Лаваль был освобожден от военной службы по состоянию здоровья и, соответственно, не хлебнул горя под Верденом или Соммой. К этому времени он был уже известным политиком, придерживавшимся пацифистских взглядов. После войны его карьера резко пошла вверх. Он занимал важные государственные посты, несколько раз оказывался премьер-министром, правда, ненадолго. Одновременно с этим он очень успешно вкладывал деньги в различные предприятия, богател, какое-то время владел несколькими газетами, сегодня мы назвали бы его медиамагнатом. В 1930-е годы Лаваль был очень популярен, Избиратели восхищались его поведением, простым, иногда даже простонародным языком и шутками. Его с восторгом называли «хитрецом», который устроился так, что даже его фамилия Лаваль одинаково пишется справа налево и слева направо. Его признавали и на международной арене. В начале 1930-х он так активно, правда без особого успеха, вел переговоры с США, Великобританией, Германией, пытаясь решать вопросы о положении Германии в мире что в 1932 году журнал «Тайм» поместил его портрет на обложку и назвал «Человеком года». По иронии судьбы, кроме него этой чести удостоился еще только один француз — генерал Деголь. После Первой мировой Лаваль порвал с социалистами, какое-то время входил в правое правительство, но, в общем-то, ни в каких ужасных делах, которые могли бы предсказать его будущие действия, замечен не был. Больше всего его волновал вопрос, как обеспечить безопасность Франции и не допустить начала новой войны с Германией. Он встречался с Муссолини, очевидно рассчитывая на то, что сближение с Италией укрепит позиции Франции. Ездил в Москву и вел переговоры со Сталиным, общался с Герингом и обсуждал с ним франко-германские отношения. Но все это еще не преступление. Другие французские и английские политики шли намного дальше вспомним о мюнхенском соглашении отдавшим гитлеру часть чехословакии и фактически открывшим перед ним возможность новых захватов ловаль кстати не одобрял то что произошло в мюнхене считая этот договор излишней уступкой гитлеру но большей угрозой ему казались коммунисты он выступал в поддержку франку во время гражданской войны в испании и неоднократно говорил о том что франция будет спасена от коммунистического переворота благодаря усилению национальных сил. В частности, он возлагал надежды на маршала Питена как на символ военных побед Франции и ее национального объединения. В общем, за два десятилетия между мировыми войнами Лаваль, как и многие в то время, из социалиста превратился в националиста и приобрел большую популярность.